Проект Аркадия и Бориса Стругацких Обитаемый остров Владимир свержен Война ротмистра Тоота Фантастический роман Читает Сергей Кузнецов Пролог Заметив ротмистра, капрал Джарт залихватски улыбнулся и нажал на гашетку пулемета. Дробный грохот длинной очереди повис в тяжелом душном воздухе, и лишь радостная цоконь его летающих гильз звучало жизнеутверждающе, словно колокольчик почтаря в зимнюю метель. Воспитуемые привычно вжались, да что там, вгрызлись в землю, стараясь уменьшиться, сжаться до размеров горошины. Ротмистр Туот удовлетворенно оглядел воспитуемых капрала, разлетающиеся в щепы старые патронные ящики у высокой, заросшей бурым астралистом насыпи. «Господин ротмистр!» Капрал поднял дымящийся ствол пулемета, с чувством щелкнул стопором зенитного положения и вскинул пальцы к берету. Секция воспитуемых «Зета» проводит тактические учения по самоокапыванию под пулеметным огнем. Закончив доклад, он обернулся к лежащим в траве серолицым мужчинам в линялых комбинезонах. «Встать, рылопаучьи, массаракш! Глаза растеряли выродки! Офицера не видите!» Воспитуемые нестройно поднялись, без малого три десятка лиц, разных и в то же время похожих, землистым цветом, смертельной усталостью и впечатанным, точно клеймо, чувством безотчетного страха в глазах. Бойцы, отворачиваясь, скривился ротмистр. Вот тот слева с глазами на выкате, крыт шара, еще неделю назад щелкал ножницами в своем парикмахерском салоне. Никто и не подозревал, что он выродок, пока не начало его корчить прямо у ног очередного клиента. Воспитуемый Шара сжался под тяжелым взглядом ротмистра, предчувствуя недоброе. Взгляд наполнился отчаянием. Шара попытался ухватить старенький карабин так, как учил на занятиях господин Капрал, и от испуга выронил оружие. За спиной офицера послышался зычный голос Джарта. Это тебе не гребешок, воспитуемый шара. В бою за потерю оружия расстрел на месте. Но я... Молчать! В периметр! На караул! Через день на ремень! Правильно говорит, подумал Атор Туот. Хоть фугасу ног рвани, если уж выжил, оружие должно быть при тебе. Он развернулся и, похлопывая плетеным кожаным стеком по начищенным сапогам, зашагал прочь. «Эх, тот горец, которого вчера Зеф притащил! Вот из кого бы солдат получился! Всем солдатам солдат! Таких бы роту, а лучше батальон, и можно...» Ротмистр задумался, что, собственно говоря, можно. «Да хоть бы рейд на пандейскую столицу!» Он с силой хлестнул себя по сапогу. «Это, конечно, чушь, поляжет батальон в неравном бою с пандейскими ублюдками!» но геройски поляжет. Гору трупов вокруг себя наворотит». Тут ему вспомнилась улыбающаяся физиономия горца. кмр что что-то такое. Как только они с этими именами живут. Жаль с головой у чужака не все в порядке. Одно слово, мутант». «Так ведь господин Капрал» раздалось за спиной. «Как же одного-то в периметр?» Говорят, там ночью упырь появляется. «Молчать, воспитуемый град! Вот ты вторым и пойдешь!» Ротмистр повернулся на каблуках. «Воспитуемый град, ко мне! Что тебе известно об упыре?»